Глава 9, Пётр первый уже не первый день сидел в своей уютной комнате. Он закрыл окна, запечатал двери, и все его внимание поглотило изучение данных об этом мире. Но сейчас его голова была готова в любой момент задымиться от перенапряжения был уверен, что его уже ничем невозможно удивить. Пусть он и совсем молод, но через его мозг прошло немало знаний. Для качественной и подробной аналитики надо обладать немалым объемом информации, иначе можно упустить какую-либо мелкую, но крайне важную деталь. Потому Петр и попросил своего нового господина предоставить ему пару-тройку книг об этом мире, чтобы быстрее ознакомиться с основными его аспектами узнать, каковы отличия от его родного мира, и на основании этого уже давать свои советы. Но вместо книг первому принесли так называемый интернет. Поначалу аналитик отнесся к этому скептически, но как только слуга показал, как нужно пользоваться этим чуть ли не величайшим достижением человечества, Петр I потерял себя в тот же миг. Самым сложным оказалось не отвлекаться на смешные видео про котиков. Но он... На то и аналитик, чтобы грамотно фильтровать информацию. Правда, при этом Пётр еще и человек. Так что это оказалось довольно сложно. Помимо интернета, спустя сутки ему в комнату начали приносить книги. Много книг. Никак не две и даже не три штуки. Шесть сотен томов. И сперва Пётр пытался убедить слуг, что настолько углубленные знания ему не нужны. Все это он может изучить в своем мире. Но стоило открыть первые страницы, как он понял, насколько скудны были его знания. Ведь, по словам слуг, это лишь азы. Так, поверхностный обзор разных областей науки и истории. «В смысле? Клеточная структура?» — возмутился он. «Да в жизни не поверю. Все состоит из единой материи». Пётр аж подскочил от возмущения и стал прохаживаться по комнате, виляя между стопок книг. «Нет!» — помотал он головой. «Нужно проверить!» На самом деле это оказалось нетрудно. Он просто обратился к представленному к нему слуге и попросил так называемый «микроскоп». Всего минут через 30 в дверь постучались, и аналитик получил желаемое. А ведь он даже не догадывался, сколько людей было задействовано в операции по добыче этого прибора, а сколько голубее об этом и вовсе лучше промолчать. Разумеется, купить его не удалось. «Да ну! Магия же!» Спустя какое-то время... Пользуясь всеми доступными инструкциями, Пётр смог увидеть, что написанное в книге по биологии правда реально. Но это было лишь одно из многих открытий, что ждали его впереди. Ведь вокруг еще минимум пять сотен книг, а он прочитал лишь предназначенные для начальных и средних классов. Но даже этого оказалось предостаточно, чтобы Петер о погрузился в глубокие раздумья. Этот мир оказался куда сложнее, чем казался раньше. И отличий намного больше. Здесь есть медицина, развитая наука. И все это в том числе из-за слабой магии. Слишком много неодаренных, которые тоже хотят комфортно жить и быть сильными. Потому им и пришлось двигаться, развиваться и думать, разрабатывать новые технологии, изучать мир вокруг. Казалось бы, это означает, что аналитику будет куда сложнее, но даже несмотря на это он сидел и улыбался оказалось что впереди еще столько неизведанного столько тайн о которых он раньше даже не догадывался и пусть на это уйдут месяцы а то и годы но оно того стоило осталось только прочесть эти горы книг и тогда извините входная дверь открылась и в комнате показался слуга господин сказал передать что все это должно быть изучено к завтрашнему утру петтер легионе посмотрел на слугу затем на горы книг после чего снова на слугу «К завтрашнему? Ты уверен?» – тихо переспросил Пётр I, на что слуга лишь развел руками. «Удачи вам и хорошего настроения!» – улыбнулся он и покинул комнату. «Народ!» – Людвиг влетел в недостроенное помещение и замахал руками, подзывая к себе остальных магов. Торен, залпом допив бутылку, бросил ее в стену и заставил стекло впитаться в камень. Так удобнее, не надо до мусорки идти. Джованни раздвинул стену и вошел в комнату, задвинув ее за собой, а подмастерье весь грязный чумазый высунулся из подвала. Скорее сюда! К этому моменту из пола вылез стол с узорами и резными украшениями. Все же этот стол только что создал Людик. Вот новое задание. Но мы же и замок еще не построили. — возмутился Джованни. — У нас и так недостроенных объектов уже штук 20 есть. — И это не считая того, что мы тут в боевой готовности, — вздохнул Торен и откупорил новую бутылку вина. Действительно, рядом со стройкой стоит вертолет, готовый по первому приказу отвести их к месту проведения сражения. Оно может начаться в любой момент, а может и не начаться. Потому им и сказали продолжать стройку. — Ага, — «И теперь нам приказано построить подземную библиотеку!» — воскликнул Людвиг. «Вот!» — он развернул бумагу, и остальные склонились над ней. «А где чертеж? после пары секунд изучения приказа Джованни поднял взгляд на Людвига. «Михаил обычно самого составлял, а тут даже технического задания нет». «Ну, чисто технически оно есть», — Торрен указал на единственную запись. «Постройте подземную библиотеку невероятной красоты!» — почесал он затылок. «Тут все очевидно. Строить должен Людвиг, а мы — наблюдать». «Людвиг может составить чертеж, а строить будете вы!» — усмехнулся Людвиг. «Договорились. Ты создашь чертеж, а строит...» — все разом посмотрели на подмастерье. «Юль, у тебя же нет планов на выходные, да?» «Выходные?» — тот от удивления чуть не рухнул обратно в подвал. «А, я понял, вы шутите. И нет, я не справлюсь. У меня по подземным постройкам трояк. А для вас я построю так, что вы этого даже не заметите». «В смысле?» — не понял торон. «Она обрушится раньше, чем кто-то из вас придет проверять», — пожал плечами наглый юноша. «Да», — почесал затылок Джованни. «Нужно больше подмастерий и вводить в коллективную ответственность». Эх! «А я знаю нескольких подходящих кандидатов», — задумчиво проговорил Юлий и посмотрел в чистое весеннее небо. Но, ну, не выдержал Торон. «Говори давай! Где их искать?» «А вот это уже лишнее», — пожал плечами подмастерья. «Точнее, я мог бы сказать, но при условии, что вы от меня отстанете». На его лице появилась хитрая улыбка. «Четыре мага камня, и я знаю, где они живут, а еще знаю, какие напитки они предпочитают». Нет, ты ответь мне, откуда у тебя такие дроны? Где ты их купил? Черепанов все никак не мог успокоиться, а я в ответ лишь стоял и улыбался. А что еще ему ответить? Сказать честно, что это не беспилотник, а просто голубь с камерой в лапках. Так он все равно не поверит, еще и обидится. Главная странность для Николая в том, что мои разведчики с камерами спокойно летают над вражескими кораблями и снимают все, что происходит на месте сражения. Точнее, на местах, ведь их теперь вокруг Архангельская в достатке. Куда ни кинь взгляд, всюду можно увидеть множество вспышек, услышать грохот выстрелов из пушек, а с высоты эта картина выглядит еще более устрашающей. Сейчас мы были в гостях у Черепанова, откуда он взял командование, принимал сообщения, смотрел на карту и отдавал приказы. Разумеется, используя лишь эти инструменты, управлять целым флотом было бы затруднительно, но и в его присутствии на одном из кораблей тоже нет никакого прока. Тут зато командующий находится в полной безопасности, да и под боком работает аналитический отдел, состоящий из нескольких десятков высококлассных профессионалов. А чтобы как-то поучаствовать в морской баталии, выделил им пятерых операторов боевых голубей. Получилась довольно сложная цепочка, когда аналитики Черепанова смотрят на экраны, сверяются с координатами и постоянно созваниваются с операторами, чтобы те направляли своего голубя в ту или иную сторону. А операторы уже передают просьбу Кентию, И только он созванивается с голубем и подробно объясняет, что от него хотят. Нам же немного проще. В нашем распоряжении Корлык он может летать ниже, не боясь обстрелов. А ещё сам знает, что интересного можно показать и куда лучше направить камеру. Вообще, морское сражение в моем прошлом мире — штука крайне скучная. Но тут оказалось еще скучнее. Казалось бы, корабли здесь в разы быстрее даже тех, что ускорялись при помощи магии ветра и воды. Мощные моторы позволяют массивным стальным тушам буквально планировать над водой и развивать невероятную скорость. Но даже так расстояния слишком велики тогда как у нас весь флот обычно перемещался из Южного моря в Северное при помощи порталов. Секунда, и можно идти на абордаж. Здесь же пока прибудет подкрепление, пока все соберутся в одной точке, пока нападут. Пройдет месяц, а то и больше. Правда, на этот раз пираты не стали собирать все свои силы, а дождались лишь тех, кто был поблизости, и сразу рванули в бой, Надеясь, что наш флот испугается и убежит. Потому теперь вокруг Архангельска завязалось сразу несколько десятков небольших сражений. Вот десяток наших кораблей издалека обстреливают колонну из двух пиратских фрегатов. Совершенно безнаказанно, так как те не могут не догнать юрки ракетоносцы, не добить до них из пушек, тогда как наши постоянно выпускают ракеты, и пусть многие из них сбивают еще на подлёте, некоторые все же достигли своей цели. На одном пиратском фрегате бушует пожар, а у второго сзади порван корпус, и он заглох. Видимо, повредили двигатель. В другом месте, которое показал Курлык, два пиратских быстроходных катера, не обращая никакого внимания на обстрел, смогли подобраться вплотную к крупному кораблю Черепановых. Они были под защитой мощного артефакта и везли с собой небольшой отряд могущественных одаренных. И потому даже несколько сотен бойцов на борту корабля не смогли справиться со столь стремительной атакой врага. Курлык даже не выдержал, и пару раз скинул свои фирменные бомбы на голову пиратов, но смог прикончить всего лишь одного. Благо Николая этого не заметил, так как был занят координацией действий подчиненных. Со стороны казалось, будто все эти судна просто кружатся в море и полят без разбора. Но на самом деле каждое перемещение было выверено заранее. Поврежденные корабли Черепанов постепенно оттягивал назад. Новые силы принимали на себя удары, тогда как Карипсов с каждым днем и каждым часом становилось все больше. Некоторые корабли сразу отправлялись ко дну, другие удавалось захватить. Но и наши силы не бесконечны. Пусть на данный момент запас прочности все же и есть. Николай специально оставил часть своих кораблей в стороне, спрятав их в неприметную бухту. Эти земли принадлежат его роду, потому даже информаторы пиратов не смогут узнать об этих резервах. Можно было бы сразу показать все силы, но в таком случае корибцы не стали бы нападать, а собрали бы больше кораблей для атаки. А так, можно постепенно перемалывать их флот в надежде, что рано или поздно это станет им слишком невыгодно. А ведь, возможно, это лишь начало полномасштабной войны. Черепанов устало упал в кресло и сделал глоток давно выветрившегося вина. «Не думаю», — положил ему руку на плечо и влил живительной силы. «Он не спал уже двое суток, да и до этого всего пару часов, не более. Так что сейчас Николай держится исключительно на моей подпитке». «Они сами напали, и это ни для кого не секрет. Мы же просто защищаемся». «Да кто знает, что у них творится в пустой голове», — отмахнулся тот. «Ладно, прорвёмся. Лучше смотри, куда я их заманил». Николай указал на один из экранов. «Это уже его личные дроны, снимают они издалека. Видно так себе, но даже так стало понятно, что там происходит что-то действительно страшное». Вода вокруг пиратского корабля забурлила, после чего его разломало на две части, и он стремительно пошел ко дну. Тогда как вода вокруг затонувшего судна окрасилась валый цвет. «Это что еще за магия?» Удивился я, на что граф лишь улыбнулся и пожал плечами. «Магия моря. Просто надо знать места, где эти твари обитают». «Море — штука опасная. Не просто так над ним не летают самолеты, а любое судно, что отплывает от берега дальше, чем на километр, обязано иметь бронированный защищенный корпус и хотя бы минимальный набор оружия. Да и то это совершенно не гарантия безопасного плавания». Я успел немного изучить этот вопрос, и на самом деле окончательно запутался. Зачем они вообще лезут в воду? Ладно, еще две сотни лет назад можно было спокойно путешествовать по воде, плавать с одного континента на другой, не переживая за свою жизнь. Но постепенно оно становилось все опаснее и опаснее. Например, прямо посреди спокойного океана в считанные минуты может появиться воронка, способная засосать в себя даже огромный танкер, Или же внезапно начнется шторм с волнами высотой в 20 метров. А то и вовсе появится одинокая волна, способная утопить целый флот, после чего она исчезнет, и никто так и не поймет, что это было. О проблемах с навигацией и вовсе можно не говорить. Благо, на корабле можно поставить хоть целые электростанции, способные питать мощнейшее оборудование для связи, тогда как с самолётам такой фокус не пройдет, Он просто собьётся с курса и упадет в воду, хотя и с кораблями такое бывает. Но помимо всех этих проблем, в море есть еще одна — его обитатели. Все подводные жители постепенно стали превращаться в монстров. Неодаренного может убить даже хищная креветка, не говоря уже о ком-то пострашнее. Та же акула теперь способна справиться и с сильным одаренным. Жители морей стали куда больших размеров, обрели прочную шкуру, длинные острые зубы. Правда, за последний век люди нашли немало путей, где аномалии случаются в разы реже, а твари обитает совсем мало. По ним перемещаются торговые суда, и нападения на них происходит довольно редко. А если иногда там проходят и военные корабли с могущественными одаренными на борту, и почищают путь, то следующие несколько месяцев купцы ходят по этому маршруту совершенно спокойно. А вот что именно стало причиной таких изменений в море, Я даже не могу предположить, не говоря о местных ученых, они просто разводят руками и строят догадки, одна безумнее другой. Может, виновато сопряжение? Мало ли, какие там под водой открываются порталы. Или меняется магнитный полюс Земли, или еще какая магия. А то и радиация. Солнечная, например. Припекло рыбку на солнышке ей, давая напухнуть. А ты думал, я просто так заставляю свои корабли тут кружить? Усмехнулся Черепанов. «Просто я успел изучить все опасности здесь. А карибцы тут впервые. Им остается лишь надеяться на удачу». «Да, все моряки любят это слово. Хотя удача зачастую никак не может повлиять на что-либо существенное. Если ты приплыл в Архангельск уничтожать замок вассала графа Булатова, то она явно тебе не поможет». От наблюдения за работой морского монстра отвлекло письмо, пришедшее на родовую почту. Да уж, чего только не придумают. Хочешь шутку? веселую, подошел к Черепанову. Но тот был слишком занят происходящим на экране. «Погоди», — проговорил он. Тот отчёт пришел с ведьмы». И правда, происходящее на экране действительно интереснее. Сейчас там прокручивалась запись самого корабля, на борту которого написано «Ведьма» черный красивый со множеством пушек и ракетниц вот и все что я могу сказать о классе военного корабля надо будет подтянуть знания, а то даже название классов не знаю так вот ведьми прилетела в корму мотор отключился а трюм начал стремительно заполняться водой благо рядом были союзники и они смогли отогнать нападавших, а также вовремя подхватить поврежденное судно и спасти моряков после чего процессия Поддерживая на плаву ведьму, потянулась в сторону Архангельска. Нам с этим проще, есть куда доставлять подбитые корабли. А вот пиратам не позавидуешь, водичка здесь прохладная, как лекарь купаться бы не советовал. Так что за шутка! Черепанов досмотрел видео и прочитал отчеты. Да ничего, махнул рукой. Пришло уведомление, что мне стоит вытянуть руки вперед и проследовать в ближайшую тюрьму, и сесть туда, очевидно. А? он не донес до рта бокал. Что случается крайне редко, надо сказать. «Ну, написали, что за содействие карибцам я должен быть арестован. Мол, это по моей вине они сюда прибыли. А значит, эту войну задумал тоже я». Пожал плечами. «Ладно, разберусь с этим. Не бери в голову. Просто смешно». «Да уж, можно оборжаться». Лицо Черепанова начало стремительно краснеть, а на лбу вздулись вены. «Не, так нельзя», — выдохнул он. Такое пьянка сорвали, сволочи. «Вынужден отклониться, нам мне нужно срочно в город». Николай накинул пальто и отправился в сторону выхода. «Вот же твари!» — процедил он сквозь зубы. «Ничего не дали. Не помогали, а теперь еще и такое». «Ну ладно. Если разберется, одной проблемой будет меньше. Не придется вырезать всех и каждого, кто сунется ко мне в попытке арестовать. Не люблю такое, если честно». Ведь пришли бы ни в чем не повинные люди, просто выполняя приказ сверху. Им бы сказали, что я бандит и вообще плохой человек, а я не бандит. «Черномор», — подозвал к себе старика, — он приехал вместе с нами и теперь тоже усиленно участвовал в координации действий флота. Пусть он в этом не силен, но командовать войсками умеет прекрасно. Потому сейчас вместе с командиром гвардии Черепанова управляет береговой охраной. Некоторые группы карибцев пытались высадиться и ударить с берега, но вышло у них так себе. Если насчет моря они могут поспорить, то это земля наша, здесь у них даже шанса нет». «Да», — старик подошел. «Давай сегодня ночью», — кивнул ему на один из экранов, тогда как Черномор растянулся в улыбке. «Будьте готовы». «Мы всегда готовы». «Ну, раз готовы, это хорошо, так как то, что я планирую сделать сегодня ночью, не только крайне опасно и интересно, но и потенциально выгодно. А еще врагам будет очень неприятно, что тоже радует». От не пойму, зачем вам железные корабли?» — вздохнул <задкнул> Белнер. Благо, посторонних в комнате не осталось, и можно было спокойно поговорить. «Они же тяжелые. А рунная защита в деревне работает ровно так же, как и на металлах». «А без рунной защиты?» — усмехнулся я. — Нет, на нескольких кораблях я видел артефактные защитные системы, но это слишком дорого. Да и поддерживать их в рабочем состоянии — та еще проблема. Очень фонят излучениями, от чего экипажа приходится регулярно менять, иначе матросы начнут болеть и умирать прямо на борту корабля. — А защитой сидите на суше, и в воде вам делать нечего, — усмехнулся тот. А я крепко задумался над тем, Какие мне нужны будут корабли в будущем? Может и правда из того мира натаскать. А что, ведь это совершенно бесплатно. Главное открыть портал в море, чтобы не доставлять их по суше. Ладно, умничать дома будешь, махнул я рукой. А сейчас забирай Вику и ужайте в замок. Тут уже ничего интересного нет. Но! возмутилась Вика, но в этот момент в комнату забежал гвардеец. Господин, вы должны это видеть! Мы выбежали из штаба. И увидели, как прямо недалеко от берега один из поврежденных кораблей, что шел в порт, снизу обхватывает гигантские щупальца неведомого монстра, толщину они по меньшей мере полтора метра, а длины хватает, чтобы полностью обернуться вокруг палубы, тогда как голова гиганта осталась под водой, и, возможно, прямо сейчас грызет дно. По крайней мере, складывается такое впечатление, судя по скрежету металла. Но и люди не стояли без дела. На палубу выбежал какой-то неприметный мужчина и, расправив руки, начал метать водяные лезвия. Они с чавкающим звуком впивались в податливую плоть, отрезая от нее массивные куски, что начали градом падать вниз вместе с щупальцами. Ничего интересного говоришь, усмехнулась девушка, на что я лишь помотал головой и позвонил Черепанову. Слушай, тут твой корабль сожрать хотят? Ну мало ли, вдруг ему никто не должил. Да я в курсе уже, вздохнул он. Бывает такое, да? «То есть вот так спокойно? Ну, топят и топят?» Я даже удивился его спокойствию. «Нет, я явно далек от моря. Это точно не моё». «Ну, что поделать? Кракен напал. Раньше это кальмар был, потом вырос. Но сильно не поумнел. Да и там у меня дальний родственник, так что не вижу причин переживать». «Что? Совсем плохой родственник? Не нравится тебе?» усмехнулся я. «Не, просто он умеет общаться с такими», рассмеялся Николай. Так что справится, если Кракен не обладает магией. Они что, еще и маками бывают? Все, теперь я точно в море не люблю. Ой, лишний вас болтнул? Благо, этот оказался без магии. Так что за каких-то 5 минут его нашинковали, отлепили от корабля и отправили на корм другим рыбам. Хотя нет, моряки вышли собирать мясо, видимо, на продажу. Правда, в догонку пиратский корабль успел пустить торпеду но все тот же маг воды просто махнул в их сторону рукой, создав мощную волну. Она развернула торпеду и направила в сторону врага, так что калипсы, недолго думая, поспешили отступить. Как бы Вика не сопротивлялась, ей все равно пришлось отправиться домой. «Арестовывать меня в моем же замке не будут даже пытаться. Любой должен понимать, что жертв будет немало. Так что она там будет в полной безопасности. А вот, глядя на то, что творится в воде...» Про себя я бы так не сказал. Но надо, ведь враг совсем обнаглел. Ну что, поехали? Черномору не пришлось повторять дважды. Так что стоило Вике скрыться за поворотом, как мы направились в сторону взлетной площадки, где нас уже ждал наготове самолет. Внутри наш элитный отряд спецов, несколько пенсионеров, а вот стариков Осиповых пока брать не стал. Надо познакомиться с ними получше, посмотреть, как они покажут себя в бою. В этот раз я не буду сдерживать силы и могу показать много лишнего. Потому взял лишь тех, кому всецело можно доверять. Всю неделю, пока шло морское сражение, я вынашивал этот план, и готовить его начали практически сразу. По крайней мере, техники. А еще объявили, что все это время носился вокруг воздушного судна и наносил на него дополнительную защиту при этом все время ругаясь на то, что ему не хватает ингредиентов. И пусть последние волосы на его голове окончательно посидели и готовы вот-вот выпасть от стресса, даже залысина появилась, но зато он смог выполнить заказ в срок. Теперь весь корпус испещрен множеством витевятых узоров, что при активации рунной защиты будут излучать мерный свет, но лишь внутри самолета, тогда как снаружи магия не должна привлекать лишнего внимания. Защита эта нужна была для того, чтобы нас не смогли обнаружить радары. Также нас не должны сбить из зенитных пушек. Даже если какой-то водный монстр схватит самолет своими щупальцами, защита попросту спалит его, и мы продолжим движение. Теоретически, разумеется. На практике я не хотел бы это проверять. Впрочем, добрались без особых проблем. Летели на максимально низкой высоте, то и дело задевая корпусом вздымающиеся морские волны, а голуби с трудом справлялись с ветром, прокладывая безопасный маршрут. Так что по пути мы никого не встретили, и вскоре показалась цель нашей операции. Даже не знаю, как его назвать. Галеон — флагман пиратского флота. Еще в первый день, когда был основной этап сражения, он слеснулся с флагманом Черепанова. Даже не знаю, на сколько миллионов в тот день было выпущено ракет, торпед и снарядов. На такую сумму можно купить неплохое графство и несколько шикарных особняков. В тот день было потоплено немало кораблей. Но если у Черепанова есть недалеко место, где можно их починить, да и чуть ли не в каждом экипаже есть минимум один сильно одарённый воды, то у пиратов с этим было сложнее. Некоторые утонули вместе со всей командой, Некоторые пытались спастись и ушли в открытое море в сопровождении более целых кораблей. Так случилось и с «Флагманом». Наш основной боевой корабль не смог совладать с ним и спешно отступил, тогда как и пиратский Гореон получил немало повреждений. Так что его просто отбуксировали подальше и приступили к ремонту. Рискованно, конечно, вот так наглеть. Но другого выбора я не вижу. Кто не рискует, тот зря платит за медицинскую страховку. Мы облетели галеон по кругу, и не найдя удачного места для высадки, я приказал открыть люк. Да уж, впереди самое неприятное. «Ну, ждите», — улыбнулся остальным и прыгнул вниз. «Ух, холодно! Вода не должна быть настолько холодной!» В одно мгновение пробрало до костей. И это даже несмотря на то, что я заранее подготовил кожу к перепаду температуры. Пришлось влить больше энергии, чтобы сохранить тепло внутри себя и убрать судороги. После чего, не спеша, я поплыл в сторону корабля. Но уже через несколько секунд на всплес приплыла рыба и отгрызла мне бок, за что получила по жабрам мощный импульс силы жизни, и сердце ее остановилось. А я принялся залечивать рану, оставляя после себя кровавый шлейф. Акулу ждать долго не пришлось. Насколько я читал, они могут учуять кровь за многие сотни метров, если не километры. И вскоре я почувствовал приближение одного большого и мощного сердца. Она атаковала меня снизу, будто пытаясь подбросить в воздух и там уже съесть. Но в последний момент кровь собралась в длинный кровавый кристалл, и на невероятной скорости он ударил прямо в раскрытую пасть акулы. Да уж, прочная и живучая тварь. Даже такой удар лишь с трудом смог пробить этого монстра, что в длину достигает никак не меньше 7 метров. И все равно акула успела врезаться в меня носом, сломав несколько ребер. А они, на минуточку, намного прочнее стали. Правда, мой дар работает куда хуже в этой воде. Надо будет изучить этот момент. Очень уж аномально здесь все и неправильно. Пока добрался до корабля, пришлось отразить еще несколько атак водных тварей. Но ничего серьезного. Основная масса морских обитателей отвлеклись на свежие тушки своих сородичей. И про меня вскоре забыли. Благо, никто посерьезнее на запах крови не приплыл, и потому я спокойно добрался до опущенной в воду якорной цепи, по ней залез наверх, оказавшись на носу Галеона. Дух захватывает, насколько он огромен. Множество пушек, ракетных установок, и даже несколько вертолетных площадок сразу приметил боевой вертолет, занимающий одну из них, а еще один транспортный, покрупнее, Пусть это и старые образцы, но нам все равно пригодится. Вопрос только, где пилотов столько взять? План предельно простой. Нужно найти вентиляцию и немного с ней поколдовать. Людей на корабле не так уж и много, в основном это ремонтники, тогда как большая часть бойцов отправилась дальше атаковать наши суда. Бойцы у них тратятся быстро, потому каждый штык на счету. Собственно, потому я и решил высадиться именно на поврежденный корабль, хотя захватить его и не выйдет в любом случае. Спрятавшись за выступом, начал скидывать себя в себя мокрую одежду. Не хотелось мне оставлять следы, ведь если поднимут тревогу, придется снова нырять в эту ледяную воду, и операция тогда завершится, даже не начавшись. Сложил вещи, достал из кармана герметичный пакет, распаковал и... «Эх, черномор!» — вздохнул я вытащив оттуда полотенце. И все, одежду мне с собой не положили. Впрочем, пакет довольно мал, и туда все равно не влезло бы ничего, кроме белья. Ладно, не страшно, ведь на таком большом корабле одежду точно добыть смогу. Мимо прошли два патрульных, и я вжался в стену. Оба вооружены пистолетами, и если сразу их не убить, то кто-то из них точно успеет выстрелить. Поэтому, дождавшись, когда они уйдут достаточно далеко, Забрался в один из приоткрытых люков. Голуби уже хорошо изучили галеон, и я примерно знал, куда мне надо идти. Метров пятьсот прямо, потом сотню налево, после чего надо спуститься пониже и по коридору пройти к задней части. А дальше нужно пробраться в вентиляционную комнату и там начать свое дело. По пути встретился какой-то работяга. Его просто усыпил и утащил за ближайшую дверь. Не забыл добавить едкий аромат алкоголя. Если найдут, подумают, что он просто напился и спит, но в чувство привести его не смогут. Забирать одежду у работяги не стал, сейчас она мне ни к чему. А вот встреченный боец сразу получил кровавым сгустком в затылок, после чего его тело начало стремительно иссыхать и обращаться в прах. Да, не лучший наряд, тем более, что его одежда заметно больше. Но зато это форма охранника, и в ней я привлеклю чуть меньше внимания так как работяги здесь в основном рабы и свободы действий у них нет. Не могут они расхаживать спокойно по палубе и всегда должны быть заняты работой. Хотя, не будь они пленными, я бы выбрал одежду именно работяги. В таком случае не пришлось бы даже изменять цвет своей кожи, чтобы сойти за карибса. Да и, как все знают, со стремянкой в руках и в рабочей форме можно беспрепятственно пройти хоть в императорский дворец, и никто даже не попытается тебя остановить. Помимо одежды, прихватил пистолет пулемет нож и довольно удобную обувь на пару размеров больше. Нашлёпающего босиком охранника тоже могут обратить внимание, так что пришлось увеличить размер стопы, после чего спокойно направиться к своей цели. Всё, как сообщили голуби. Прогулялся по длинному коридору, вышел на палубу и уже оттуда начал спускаться к вентиляционной шахте. Встречал по пути немало чумазых работяг, Повсюду сверкала сварка, сыпались искры, работала техника. При мне в воду спустился отряд водолазов. Часть из них вооружены подводными ружьями. Другие несли с собой инструмент. Будут устранять пробоины, после чего судно снова сможет отправиться в бой. Но на их месте я не был бы в этом так уверен. «Кто такой?» — рявкнул мне в спину какой-то мужик. Он говорил еще много чего. Но понял я только это, не успел выучить их язык. Но какие-то фразы уже знаю. Куда собрался? Обернулся и увидел офицера. Он смотрел на меня немигающим взглядом, явно ожидая ответа. Но если я скажу хоть слово, акцент сразу выдаст меня с потрохами. Можно было бы прикончить его, но недалеко что-то старательно пилят рабочие, и они точно поднимут шум. Подошел к нему и замучал. Ты что, дурак? Тот отошел от меня, а я открыл рот продемонстрировав ему отсутствие языка а не мой так куда ты собрался а, <плывут> указал на дверь и пожал плечами <плывут> ну ладно тогда иди <плывут> офицер почесал затылок и пошел куда-то по своим делам <плывут> да уж язык придется отращивать теперь или успел заставить его отвалиться без крови и проглотить заперевшись в вентиляционный разрезал себе обе руки и, закрыв глаза, начал при помощи трансформации менять ее состав. Энергия изливалась вместе с кровью в огромных количествах, а я полностью сконцентрировался на магии, поочерёдно доставая из энергетического кармана заготовленные заклинания. На стенах комнаты вспыхнули руны, образуя непрерывную вязь, и кровь протянулась к ним считанные минуты, насыщая их до предела. Как только целый массив заклинаний был готов, я открыл глаза. «Ну, должно сработать», — вздохнул и, ударив рукой пару активации, утонул в густом кровавом тумане, что вихрем потянулся в вентиляцию. Несмотря на резко напавшую на меня слабость, силой жизни держал себя в сознании, при этом взяв под контроль каждую каплю крови, что мчалась по каналам, проникая во все комнаты на Галеоне. Каюта капитана, столовая, центр управления и связи, технические помещения. Больше всего сконцентрировал в казармах, где сейчас отдыхали бойцы. И как только там появилось кровавое облако, послышалась стрельба. Люди в панике начали носиться по многочисленным ходам, словно муравьи в затопленном муравейнике. А я выбрался наружу и стал палить в воздух. Не целясь в голубя, разумеется. А то, что пули свистели в опасной близости от его хвоста, это лишь совпадение. Спустя минуту над палубой появился самолет, и, лихо развернувшись в воздухе, Он открыл задний люк, откуда тут же повыскакивали наши элитные бойцы и несколько стариков. Они рассыпались по территории, занимая выгодные позиции, и открыли стрельбу, поражая выбегающих охранников. Паника, стрельба, резня — не трогали только рабочих и тех, у кого был рабский ошейник. Остальных — под нож. Пока небольшие отряды расходились по кораблю, расстреливая каждого встречного, остальные рассредоточились по палубе. Один боец занял вертолет. У него был опыт вождения подобной техники. Проходил какие-то курсы. Другого усиленно обучали управлению грузовым вертолетом. В любом случае, забирать технику надо. А если упадет минимум этого бойца мы вытащим из воды. Но он знает, как я люблю авиацию и трофеи. Так что даже если не справится с управлением, подхватит вертолет на руки и побежит по воде. По крайней мере, так он выглядел после того, как встретился со мной взглядом. «Куда понащили? У нас нет такого калибра!» — рыкнул Черномор, заметив, что бойцы катят в сторону самолета тевешку со снарядами. «Бросайте! Лучше несите что-нибудь полезное!» «Несите! Не слушайте его! все, несите!» — прокричал я. «И пушку под эти снаряды тоже!» «Ракеты нести, господин? Несите, конечно!» «Здесь самый настоящий рай для таких любителей трофеев, как я!» Склад боеприпасов и оружия на полторы тысячи бойцов. Пушки, ракетницы, снаряды, торпеды, глубины бомбы и мины. Сразу захотелось залатать эту посудину и оттащить ее к замку целиком. Но нет, так не получится. Мы и так даже не стали зачищать все каюты и казармы. Те, кто уснул под действием тумана, так и остались спать, а пристрелили только самых неугомонных. В основном это были офицеры так как влиять магии на них чуть сложнее. «Там запчасти. Не знаю, правда, от чего». «Бери!» — прыкнул я и взглянул на нашу авиацию. «Ох, и тяжело будет вернуться домой. Но ничего, должны справиться. А почему пилоты плачут? Ладно, место в багажном отсеке еще есть. Значит, надо взять что-то еще. Нашел несколько бочек с легендарным карибским ромом!» «Вылет за борт! И ними это на видео!» На моем лице появилась улыбка. Выпивка у них — редчайшая дрянь. Не понимаю, как можно пить эту гадость, но корридцы от Рома без ума, и подобное видео может вызвать у них инфаркт. Буду убивать их удаленно. Когда багажный отсек самолета был забит почти под завязку, и пилоты попытались хоть как-то закрыть люк, громко ругаясь на бойцов, я отправился в радиоруку. Там все уже было настроено нашим связистам, потому мне оставалось лишь взять в руки микрофон, развернуть бумажку и... «Ну что, приплыли? Понравилось в гостях?» — говорил я по-карибски с явной издевкой в голосе. «Ваш флагман захвачен». В ответ послышалась нецензурная брань пиратов, а я стоял с улыбкой и слушал все это. Видимо, не понравилось карибцам меняться местами с их жертвами. Стоило бы потопить этот корабль, устроить тут пожар, чтобы даже со дна поднимать было нечего. Но здесь остается пять сотен рабов — взять которых с собой я не могу. Нужно проводить допросы, вычислять, кого из них можно спасти, а кого нельзя. Да и сделать придется не одну ходку до замка и обратно, чего мне в любом случае не позволят. Так что, проследив, как пять кораблей разворачиваются и движутся в нашу сторону на предельной скорости, приказал отправляться домой. Вся эта операция была придумана не столько, как для получения трофеев или нанесения врагу ощутимого урона, Один и без того подбитый галеон не сможет переломить ход сражения, да и забрать удалось не так много, как хотелось. Зато вокруг есть еще немало таких же поврежденных посудин, и все они стояли посреди моря без какой-либо охраны, проводя срочный ремонт прямо в воде. Теперь же оставлять их без присмотра не выйдет, и часть целых кораблей придется оттянуть подальше, снизив наступательный потенциал всего флота. Хотя неизвестно, сработает ли это, Но попытаться стоило. В любом случае, сегодня стали предельно ясны некоторые вещи. Давно откладывал эти вопросы, и, думаю, сейчас самое время разобраться с одним из них. Посмотрел на едва светлую полоску горизонта и тяжело вздохнул. До утра осталось ещё часа три, а значит, самое время сходить в гости. А то мне совсем не нравится, как мэр Архангельска катит на меня бочку».